Глава 13. Ворота Эзима распахнулись, и два забрезжил рассвет. Никаких долгих прощаний и слёз не было. Для этого Чунцок выделил всем несколько дней покоя. Нестройными рядами люди покидали город, который был их обителью все эти годы, спасая от монстров, который был и их тюрьмой. Впереди и позади Эзимцев шли маги, специально, чтобы защитить, если потребуется. Лая шла во главе отрядов рядом с Фенрисом, Чунсоком, Теруми и Лукасом. Чувство она испытывала смешанное Ей казалось, что совсем недавно стояла перед стенами Изимы и испытывала разочарование от своего возвращения. И вот она идёт и тревожится, потому что эти стены покидает. С одной стороны, она так и не смогла полюбить этот город и была рада вернуться в королевство. Но с другой стороны, предстоящее будущее пугало её до состояния лёгкой паники. Вот и получается. Впереди её ждала неизвестность, а позади муки и ожидания. Расправив плечи, она отбросила ненужные страхи и с вызовом улыбнулась в простирающейся дороге. Что бы ни случилось, какое бы будущее ни было уготовано, шаг вперёд всегда к лучшему. Ведьмочка, как мы с тобой втяпались в это? ворчливо спросила Теруми, впервые со времени смерти Декстера, заговорив с ней о чём-то отстранённом, не касающемся важного дела. Они перестаю задавать себе этот вопрос, с прохладцей ответила Лайа, не поворачиваясь к ней. Не злись на меня, и не думала. Почему тогда такой голос? Какой такой? схихичнула Лайа. Ну вот именно такой, перековеркала её Теруми, а потом уже скучающим тоном добавила. Всего лишь одного азура пожалела. Что здесь такого? Ну, у всех бывают минуты слабости. Млая хмыкнула. Теруми пододвинулась к ней, толкнула локтем и прошептала: "Давай уже мириться, пока Чон не услышал, что я говорю про наш народ". "Что он всё слышит?" недовольно сказал воин. Он грёмы вздал по-любому, у него уши большие, вот и Ах ты зараза, лаяр ванула к ней, собираясь навешать от всей широты души. Тыруми захохотала и спряталась за Чоном. «Одна — супруга правителя, вторая — верховная ведьма», намекнул им о приличиях Чонцок, хмурясь. «Ой, один зануда, а второй из себя великого стратега корчит. И что с этого, ходить теперь с каменными лицами?» «Ничего я из себя не корчу», — возразил Чонцок, пряча улыбку и делая вид, что не понимает намеков. «Вообще-то, говоря о зануде, она имела в виду тебя», — заметил Фенрис, поворачиваясь к другу. учитывая твое замечание, которое только что прозвучало, я бы поспорил, посмеиваясь, сказал Чон. Вы оба недалеко друг от друга ушли. Занудливые стратеги, вмешалась Лая и засмеялась с их ставшим показательно оскорбленных лиц. Теруми подхватила смех и вернулась на свое место, бодро шагая вперед, открыто наслаждаясь дорогой. «Четыре души, один путь», сказал друг Лука, смотря на них. «Сгинь», одновременно сказали ему Лая и Теруми, оборачиваясь. У меня приказ магистра. Их видненько почти пропел Макдуха. Я буду всегда рядом. Звучит как проклятие, буркнула Труми. Все вопросы к магистру. Магистр приподнял руку, молчаливым приказом останавливая рябячество. Труми перековеркала его выражение лица, лая тихонечко захихикала с этого, но тут же постаралась собраться и набросила на себя серьёзный вид. Всё-таки верховная ведьма и за спиной сотни людей. Впрочем, уже довольно скоро мысли о веселье перестали его вовсе приходить. Всё свелось в долгую выматывающую дорогу, хоть и безопасную. Те монстры, которые на свою беду попадались на пути, не то что нападать не успевали, а они не успевали убегать, даже если и рисковали показаться на глаза. Такое количество магов с возможностью дистанционной атаки не оставляли никаких шансов. Обычные хищники вовсе затаились. Шум от перемещения такого количества людей заблаговременно оповещал об опасности, которую эти люди несут. Знали ли о приближении неожиданно образовавшейся армии имперцы, оставалось только гадать. К башне инквизиции подходили открыто. Чунцок считал, что если армия империй снова обосновалась там, то об их приближении всё равно знают и к встрече готовы. Устраивать засаду местности не позволяло, поэтому ожидать удар с тыла не приходилось. Да и подстраховка в виде армии эльфов, идущей параллельно на востоке, надёжно защищала от непредвиденных ситуаций. О том, что бывший дом магов так и остался нежилым, стало понятно ещё до того момента, как они зашли на территорию башни. Вряд ли кто-то смог бы долго жить в окружении тяжёлого Сладковат априлово запаха старой смерти, смешанный с запахом влажной земли, ржавого металла и цветущих растений. Жить в окружении запаха, который въедался во все вокруг, заранее рассказывая о том, что люди сейчас увидят. Суровость жизни лишила изимцев впечатлительности, поэтому массу тел, которую медленно, но неотвратимо поглощала природа, они воспринимали относительно спокойно. Прятали носы в ткань одежды, переступали через останки и шли к уцелевшим зданиям. Сегодня они смогут спать под защитой стен. Иное из имцев не беспокоило. Оружие, которое лежало возле трупов или на самих трупах, сразу же забиралось, превращая путь к зданиям в какую-то безумную игру с поиском ценного. Маги же не собирались ничем живиться. Их оружие было при них всегда. Поэтому просто разбредались по территории, неосознанно желая вернуться в свои прежние комнаты хотя бы на короткое время. Чунцок старался смотреть только на впереди стоящее здание, заставлял себя не думать. Но нога нет-нет да наступала на неровности, вынуждая вращать свой взор вниз. вынуждая видеть, что скрывает проросшая за несколько месяцев обильно удобренная смертью трава. И можно было десятки раз услышать историю про побег мага в из башне и про гибель отрядов империи от ледяного дыхания дракона, и можно было сожалеть о стольких загубленных жизнях, но услышать и увидеть своими глазами это не одно и то же. Один из изимцев, заметив отличное оружие, наклонился и ногой безтремно наподпихнул тело гвардейца, переворачивая его, чтобы забрать нужное. Один из магов преступил небольшую худую фигурку, облачённая в чёрное, и прошёл дальше. Чунцок замер, чувствуя, как ему не хватает воздуха. Грудь стала вздыматься чаще, но от этого становилось лишь больнее. Он упал на колени, из глаз полились слёзы. Хватит, перестаньте. Это же люди, закричал он, захлёбываясь в собственном отчаянии. Это люди, его люди, отдавшие жизнь за свою страну. Это недосадное препятствие на пути, через которое надо переступить, брезгливо морщись. Они не заслужили закончить свою жизнь так. Они не должны стать добычей падальщиков. Они заслужили быть преданными земле, заслужили почёсти. Он чувствовал себя жалким, виновным. Он не смог стать для них хорошим повелителем. Он не смог предотвратить бессмысленную войну. Он не может их даже похоронить. На плечо легло рука. Он знал уже этот жест и знал, кому тот принадлежит. Помоги, пожалуйста, взмолился он, поднимая взгляд на Фенриса. พустано от ветром. Пожалуйста, ты же можешь. Как тогда в подземелье эльфов? Прошу. Фенриский внулы посмотрел на замерших в стороне людей и приказал им: "Отойдите". Все послушно поспешили отойти ближе к зданиям, подальше с открытого места. Фенрис указал рукой Лае на установленный на крыше одного из зданий кристалл. Одинокая стрела достигла цели, но не смогла сбросить его вниз. Остальные лучники вскинули оружие. По команде стрелы сорвались и полетели. Устройство, которое заглушало магию в башне, качнулось, но отправленный следом еще один общий залп окончательно сбросил его. Чонсок Лим позвал его Фенрис. «Если ты хочешь что-то сказать своим людям на прощание, то сейчас самое время». Чонсок вытер слезы, поднялся и вытянул руку, отдавая последнюю честь воинам, которые доблестно служили Азриану и своему повелителю. Он не посмел оскорбить их память дрожащим голосом. Слова упокоения звучали твердо. Финдрис дождался окончания прощания и коснулся ближайшего тела. Жёсткий колкий иней впитался в некогда живую плоть. Белезна поползла дальше, разрастаясь со скоростью трескающегося стекла, захватывая всё свободное пространство, сковывая разрушающим холодом всё, до чего магистр позволил дотянуться. Лёгкое движение руки, тихий шорох миллионов рассыпавшихся частичек. Живые люди стояли и смотрели на белоснежный ковёр, который устилал теперь двор башни. Кто-то из магов воздуха призвал ветер. Ледяная крошка поднялась высоко вверх и тихо кружа улетела прочь, постепенно рассеиваясь и тая. Морозный запах свежести имел горький привкус безвозвратности. Щунцок глубоко вздохнул и провёл по лицу рукой, забирая тяжесть момента у себя в душе, до того времени, когда горе будет уместно. Пользуясь тем, что никто никуда не ушёл, он обратился сразу ко всем людям. "Обыскать башню и окрестности. Все найденные доспехи, оружие, еду принести в это", он указал рукой. здании. Монеты, если найдутся, тоже несите. Пересмотрим и распределим между всеми. Командиры отрядов, подойдёте ко мне после, назначим людей для дозора. Едим сегодня вместе. Кухня здесь найдётся, побалуем себя горячим. Дежурных назначим. Он хлопнул в ладоши, обозначая конец речи и добавил: "За работу. До темноты нужно уложиться". Он сделал несколько шагов по направлению к зданию, которое назначил своим штабом, но остановился, не понимая, почему никто не двигается. И почему все так странно на него смотрят? А потом маги один за другим приложили раскрытую ладонь к левому плечу. Чунсок недоуменно обернулся к Фенрису вща пояснений. Глаза друга излучали тепло и затаённую гордость. Он тоже коснулся плеча раскрытой ладонью и чуть склонил голову. Чунсок опешил и снова посмотрел на магов. Те повторили жест эльфа. Где-то в глубине памяти возникло воспоминание, так отдавали дань уважения в башне. И это привело его в ещё большее смятение. Аларик первым опустился на колено и склонил голову, запуская цепочку реакции. И вот уже и люди и зимы отдавали дань уважения. Чунцок обводил глазами простых людей и магов, видел склоненных в почтении своих родных и испытывал трепет с яркой примесью страха. Они верили ему. Приняли его. Не потому, что так надо по праву рождения. Не потому, что их заставили. Сами, по велению души. Чунсок не тешил своего самолюбия и не лелеял числавие, понимал, что это была ответственность, несоизмеримо больше, чем какая-либо другая, ложившаяся ему хоть когда-то на плечи. Это было доверие, которое было страшно не оправдать. И сейчас он молил своих богов, чтобы те даровали ему мудрость оказаться достойным оказанной ему чести. Правитель Лим чётко обратилась к Туми по военному строгу выпрямляясь: "Разрешите исполнять Он взглянул в её красивые глаза, поймал отражённую там гордость и любовь и улыбнулся. Разрешаю. А потом повторил уже для всех: "За работу. До темноты нужно управиться". Мир уже во всё обнимала ночь. Обыскав каждый закоуток, уставшие люди поужинали, равномерно распределились по целевшим комнатам башни и уже как несколько часов отдыхали. Фенрис в общих делах не участвовал, приходил только поужинать. Он перебирал документы в кабинете леди Ивори. Чунсок и Теруми до сих пор занимались организационными моментами, поэтому Лайя, предоставленная сама себе, бродила по территории башни, воображая, как все выглядело раньше, до восстания, до войны. Не спалось не только ей. Приметную фигуру красноволосого мага заметила издалека, к нему и направилась. Дарий отметил ее присутствие мимолетным взглядом. Все его внимание занимала потрескавшаяся статуя Орлена. Тихие слова и небрежный жест, птицу обнимает огонь. "Сот стихи", отражённо проговорил он. "Красиво, правда?" "Очень", прошептала Лая, смотря на оранжевые переливы огня, такие же яркие, как и у настоящего орлена. Дарий грустно улыбнулся и медленно прошёл дальше, приглашая к прогулке. Лая последовала за ним. Но уже возле ближайшей лавочки он остановился и сел с краю, оставляя вторую половину для девушки. "Это так странно вернуться сюда после всего, что было". Инквизитор и я, ее Кайнарис, и все казни, побеги. Мои безумные надежды, ради которых я был готов умереть. Словно они в этой жизни. Или они со мной. Он вдруг повернулся к ней и заскользил взглядом по ее лицу. Так рассматривали человека, которого впервые встретили, но который казался знакомым. «Дарий, мне жаль». «А мне нет». Он снова уставился на огонь, все еще обнимающий тело статуи. Сейчас я уже не могу представить себя в башне одним из сотен других магов, которые смиренно ждали своей участи и решения Инквизитора. Не могу себя представить без Иссалиэль. Я много думал об этом и понял. Все, что сейчас происходит со мной, с нами, не просто так. Как и наша с тобой встреча в том доме в деревушке. Как и наша связь. Так нужно было. Соглашаясь, Лая протянула ему руку. Дарий пожал ее, словно заново знакомясь. Там жил Ээрендиул. сказал спустя паузу он и указал рукой на дыру в стене одной из башен. Лая проследила за направлением его руки и удрученно вздохнула. Как бы она хотела побывать в комнате Фенриса, прикоснуться к месту, которое долгие годы было его домом, впитать в себя частичку его истории. «Каким он был?» «Кто? Эрендил?» Лая кивнула. Дарий неопределенно пожал плечами и на какое-то время задумался. «Призраком. Отстраненным и неживым». Тем кого со временем перестаёшь замечать, потому что так проще. Почему? Маги попадают в башню детьми, здесь уже и остаются. И вот представь, годы идут, все взрослеют, меняются, в итоге стареют, сменяются поколения, а он остаётся таким же, как и был, молчаливым свидетелем чужих жизней. Лая поёжилась, понимая, что Дари весьма точно описал суть того Фенриса, которого встретила когда-то и она, со всеми, но один. Дарий вдруг громко засмеялся, кощунственным образом нарушая тишину этого укромного места. Если бы мне раньше сказали, что я буду сидеть ночью на лавочке с красивой девушкой и рассказывать ей о её муже, то я бы плюнул в лицо этому бессовестному лжецу. Это уже старость, да? Лая тоже засмеялась. Скорее степенность и счастье в взаимности. Дарий хмыкнул, не соглашаясь с ней, но спорить открыто не стал. Даже сейчас она умудрилась выследить нас и помешать. Гранично сказал он и указал глазами на идущую к ним Тероми. Дожидаться колкостей Азурянки даре не стал. Да и уже всё равно собирался попрощаться. Поэтому тепло улыбнулся Лае и ленивой походкой направился к своей бывшей комнате. Что, порть тебя нужно было? с подозрением спросила Тероми, плюхаясь на место мага. Лая обняла её и взъерошила волосы. Тероми стала отбрыкиваться. Ты самая лучшая сестра, сказала Лая, расплываясь от умиления. Её вредина. Так говоришь, как будто у тебя сестёр поменьше мере три, и я по каким-то критериям стала лучшей. Самой лучшей. Теруми фыркнула и скосила на неё глаза. Это ты так от ответа уходишь. Признавайся, тебе Фенрис доплачивает, чтобы ты следила за мной, посмеиваясь, пошутила Лая. Ну дождёшься от него как же, буркнула Теруми, хотя идея неплоха. В кустах что-то зашуршало, а потом показалась чья-то тень. Тырумевско чела на ноги и застыла перед лаей с зажатым в руке оружием. Без глупостей, сказала она тени. Выходи медленно, чтобы я видела твои руки. Тень оформилась в невысокую и очень худую девушку в грязном оборванном платье. Серые глаза на изнеможённом лице незнакомки казались огромными. Тише, почти зашептала на неё девушка. Не шуми, пока они не вернулись. Тероми, стараясь не упускать из вида незнакомку, стала искать в взглядом возможную угрозу. Как тебя зовут? мягко спросила Лая, уже зная, кто перед ней. "Маргорет", ответила та и стала бегло осматриваться, словно ожидая нападения, а потом протянула руку Лае. "Идём с нами, пока они не догадались, кто ты и не вернулись. Мы нашли укрытие". "Никуда она с тобой не пойдёт", прозазлилась Тероми и перегородила дорогу сестре. "Не шуми", снова по-змеиному прошептала ей Маргорет. «Погубишь нас, непутевая!» Она опять протянула руку Лае. «Скорее!» «Маргарет, здесь много друзей, которые смогут нас защитить!» Успокаивающим голосом проговорила Лае. «Ты же ведьма, так ведь?» Откликнулась на зов. Теруми в изумлении уставилась на грязную оборванку. «Друзья не защитят тебя от магов?» Возразила Маргарет. «У нас есть убежище, идем скорее!» «Они не тронут тебя. Маги и есть наши друзья, мы теперь заодно!» Попыталась убедить ее Лае. «Как это заодно? Приворожила?» Лая чуть успела спрятать улыбку. «Просто верь мне. Идем, я все объясню». Теперь уже Лая сама протянула ей руку. Маргарет еще секунды сомневалась, но потом вышла и взяла ее за руку. «Мы ждали тебя», — сказала девушка, доверчиво заглядывая ей в глаза, и вдруг встрепенулась, вспоминая. «Я не одна, я сейчас». Она бросилась прочь так быстро, что тыруми не успела среагировать. «Что это было?» Не поняла Тыруми, переводя взгляд с кустов, в которых скрылась незнакомка на Лаю. На ведьма, которая меня нашла. Кажется, светлая. Кажется? переспросила Тыруми и в недоумении подняла брови, таращась на сестру. Позволь напомнить тебе, что я и они не безобидны. Я их верховная ведьма, они скорее умрут, чем причинят мне вред. Ох, я бы не была так уверена. Нет ни одного правителя, которого не хотели бы сместить. В кустах снова зашуршало, и Труми сразу пожалела, что не сбегала за Фенрисом. Вернулась Маргарет с ещё тремя девушками, на вид примерно такого же возраста, как и сама Маргарет, до лет 20 не больше. Позади них стояли ещё две девочки лет 10. Внешний вид у всех был наглядной демонстрацией их положения дел. Одна из них носила на шее знак Ковина, такой же открыто носила когда-то и Карина, ведьма, жившая у границы Геблова леса. Обеспокоенный долгим отсутствием Лаи и Труми показался чунцок Маленькие ведьмы закричали и спрятались за спинами более старших сестер по стихии. А та ведьма, которая носила знак Ковина, бросила в чунцока темное заклинание. Лая чуть успела оградить воина защитным куполом. «Это друг!» – воскликнула она, становясь между опешившим чунцоком и по-звериному яростно шипящими ведьмами, готовыми к бою. «Азур!» «Он не такой, как остальные. Он друг. Поможет!» На след магии прибежал Фенрис, Маркус и еще часть бывших Кайнарис, которые смогли уловить всплеск энергии через расстояние. Готовые к бою маги не оставляли шанса ведьмам, и те затравленно пятились, бросая полные ужаса взгляды на Лаю. «Все хорошо. Это мои ведьмы», — сказала Лая, обращаясь к мужчинам. «Пожалуйста, уберите посохи, вы пугаете». Фендрис кивнул магам, и только тогда они преобразовали посохи в браслеты и сделали несколько шагов назад. «Пойдемте в дом. Поедите, переоденетесь, и я вам все расскажу», — с дружелюбной улыбкой сказала Лая настороженным ведьмам. Она подошла к ним, взяла за руку одну из девочек и повела за собой. Остальные, не сводя глаз с застывших мужчин, шли за своей верховной ведьмой шаг в шаг. А когда миновали магов и Азура, часто оборачивались явно, ожидая ударов в спину. Когда сестра и незнакомки скрылись из вида, Теруми убрала оружие, дошла до лавочки и растерянно озираясь, опустилась на неё. Ведьма оставила после себя неизгладимое впечатление. Лая тоже была дикой и недоверчивой первое время, постоянно ожидающей ударов в спину и предательства. Но это было так давно, что почти стёрлось из памяти. И сейчас эти девушки снова напомнили о суровой реальности ведьм. По глазам Чунцока и Фенриса она поняла, что те тоже вспоминали начало знакомства с их ведьмой. Я пойду с ними, с похватилась Туруми, опасаясь за сестру. Связь связью, но подстраховка от безумия лишним не будет. Ты как? спросил Фенрис у Чунцока, тоже приходя в себя от неожиданного пополнения его армии. Не зацепило? лая успела. Никуда не ходи один больше. «Ты на меня и так Лукаса повесил. Теперь ещё и охрану приставишь», раздражённо проговорил Чунцок и направился к домам. «Если рядом я, Теруми или Лайя, то можно и без охраны. А тогда всегда с кем-то». «Пфуф!» Закончилась свобода от условностей. «Да здравствует привычная жизнь», сердито пробормотал Чунцок. «От судьбы не уйти». «Это ты мне говоришь?» Фенри схмыкнул и вдруг вспомнил. «А где Лукас?» «Я его отпустил». «Правитель Лим», — с нажимом произнес Фенрис, открыто осуждая. «Магистр Эрен Дил», — в тон ему ответил Чунцок, а потом устало выдохнул и добавил. «Он на ногах уже не стоял толком. Пусть отдохнет». «Такие вещи нужно обсуждать со мной. Я бы назначил другого сопровождающего». «Хорошо», — покладисто согласился Чунцок, мечтая уже куда-нибудь присесть и отдохнуть. «А лучше прилич». Труми сидела в одной комнате с Лаей, Ларан и с шестью незнакомыми ведьмами. Девочки тоже оказались с даром, и понимала, что не хотела быть частью их круга. И дело не в личных предубеждениях, с которыми растут все жители империи. Нет, от них она уже давно избавилась. Труми не хотела испытывать тораболепие, какое вызывала у незнакомок верховная ведьма, не хотела она и единства, которое пронизывало всех, находящихся в этой комнате. На Ларан особенно тошно было смотреть. Она окружила вниманием и лаской девочек Боркавалас с ними как заботливая мать, участливо слушала, переживала из-за тех, кто старше. Это выглядело так искренне, что у трюме даже сквозь амулет, сдерживающий магию, просыпалась её тьма. Хорошо хоть Лая вела себя с ведьмами покровительственно, но отстранённо, без лишних проявлений неуместной любви, взявшейся на пустое месте. Вымытые, сытые и переодетые в чистое ведьмы утратили свой затравленный, озлобленный взгляд и вполне могли сойти за обычных девушек. но Теруми все равно испытывала острое желание рассказать всем людям и Зимы, и магам, что это ведьмы, и что с ними нужно быть насторожи. «Не надо испепелять их взглядом», тихо сказала Лайя, присаживаясь рядом с ней. «Они не кусаются». Теруми подарила ей скептическую ухмылку, а Лайя миролюбиво продолжила. «Мне ничего не угрожает. Иди уже отдыхай. Я скоро буду». Теруми упрямо покачала головой. «Нам всем нужно отдохнуть», сказала Лоран, догадываясь, о чем шептались ее дочери. «Вы идите, я переночую с девочками». Лайя кивнула и мягко подтолкнула Теруми к выходу. «Ты собираешься тащить их с собой?» спросила Теруми, когда оказалась с сестрой наедине. «Втрекании оставим младших девочек. Думаю, Грегори поможет их пристроить в хорошую семью. А взрослые ведьмы? Да, с нами будут». Теруми нахмурилась. Беспокойство съедало её. Она не была уверена, что Лайя сможет удержать этих ведьм в повиновении. но открыто сомневаться в сестре не хотела, поэтому просто переключила свое и ее внимание на другие, более нейтральные темы, непринужденно болтая по дороге к месту ночевки. Комнату они выбрали еще ранее, одну на четверых. Фенрис, подложив руку под голову, лежал на боку и скучающе изучал стены, а Чунцок беспокойно мерил шагами комнату. Когда девушки зашли, эльф подарил другу взгляд. «Я же говорил, что не стоило беспокоиться». Лая сразу побрела к мужу и устроилась под его боком. А Теруми сменила Чунсока в беспокойном измерении ногами пространства. «Они мне не нравятся», – все-таки не выдержала и высказалась Теруми, ни к кому конкретно не обращаясь. «Мне тоже, но враг моего врага – друг, ты же помнишь?» – ответил Чунсок и потянул ее к еще одной имеющейся здесь кровати. «Одна темная ведьма и три светлых», – зевая сообщила Лая. «Все неопытные, в бою и при лечении мало чем помогут, если только мама их подучит». Учитывая ее проявленное рвение, она их еще и удочерит, — съязвила Теруми. Она всегда заботилась о других ведьмах, — вступилась за Лоран Лая, вспоминая время, когда любая ведьма могла рассчитывать на свою верховную ведьму и на ее свет. «Это так благородно! — продолжила ехидничать она. — Заботиться о других, но выбрасывать из своей жизни родных. Хотела стать такой, как эти девчонки, которые пришли сегодня, — рассердилась Лая и села на кровати. — Ты еще предложи мне поблагодарить ее за проявленную милость. Теруми тоже села и гневно уставилась на нее. «Ну все», — сказал Фенрис и потянул Лаю, вынуждая снова лечь. «Покричали, и хватит». Чунцок силой уложил Теруми обратно и придавил рукой и ногой. «Спи, моя дорогая супруга», — прошептал он и поцеловал ее макушку. «Недалеко от Кардо прячутся еще четыре ведьмы. Я чувствую их. Они взывают к нашей связи», — сказала вдруг Лая, приподнимая голову и смотря на сестру, желая ее позлить. Труми презрительно фыркнула и демонстративно отвернулась. Лая тихонько захихикала и сказала: "Люблю тебя". "А я тебя нет", огрызнулась Труми. Лая засмеялась уже громче, Труми показала неприличный жест. "Сейчас выставлю обеих из комнаты", пригрозил Фенрис. "Эй!" Одновременно возмутились они и повернулись к Фенрису. Тяжко вздохнув, Фенрис отвернулся от всех к стене. Ответом ему был дрожащий смех уже троих.